— Знала ведь, эта диета до добра не доведет. — Интересно, а такая сумма в государственную казну, по-твоему, не возразила Люцина. — Смотрите, какая патриотка! — фыркнула мамуля. Но Марок не дал разгореться новому семейному скандалу и продолжил свой рассказ. — Мало того, что вы останавливались в тех же самых местах, что и до Робокиной, старались заснять их на фотопленку. Вы увязали за ними аж до самого моря.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 А мамуля громогласно утверждала, и от грязной воды есть польза.